Язык Азимов Первый закон Перевод с английского Издательство «Радуга», Москва, 1989 год Читает Николай Казини Майку Доновану стало скучно. Он поглядел на пустую пивную кружку и решил, что наслушался предостаточно. «Если уж разговор зашел о странных роботах», — сказал он негромко, «так мне однажды довелось иметь дело с таким, который нарушил первый закон». Это было настолько невероятно, что все сразу замолчали и повернулись к Доновану. Донован тут же пожалел, что распустил язык и попробовал переменить тему — «Вчера я слышал забавную историю. Ты что, знал робота, который причинил вред человеку?» Перебил сидевший рядом Макферлейн. «Само собой разумелось, что нарушение первого закона могло означать только это». «В некотором роде да», — ответил Донован. «Так вот, я слышал историю, О, а ну-ка, ну-ка, потребовал Макферлейн». Остальные принялись стучать кружками по столу. Донован понял, что отступать некуда. «Это произошло на «Титане» лет десять назад», — начал он, лихорадочно соображая. «Ну да, в двадцать пятом. Мы только что получили трех роботов в новой модели, созданные специально для «Титана». Это были первые роботы серии «МА». Мы назвали их м 1 «2» и «3». Он щелкнул пальцами, требуя очередную кружку пива, и задумчиво поглядел вслед официанту. «Ну, а дальше-то что?» «Полжизни занимаюсь роботехникой, Майк, но ни разу не слышал о серии Эмма», заметил Макферлейн, «а их сняли с производства сразу же после ну, после того, о чем я собираюсь вам рассказать». Ну, «Неужто ты не помнишь?» Нет. И Донован поспешно продолжал. Мы их приставили к делу, не теряя времени. Сезон бурь, который на Титане длится на протяжении 80% периода его обращения вокруг Сатурна, наша база полностью бездействовала. Во время снегопада стоило отойти от базы на сотни ярдов и пиши пропало. В жизни не отыскать. От компаса мало толку, у Титана нет магнитного поля. «Роботы Эма были оснащены вибродетекторами новой конструкции и шли прямо к базе в любых условиях, так что добыча руды могла продолжаться хоть круглый год. Помолчи, помолчи, Мак. Вибродетекторы тоже перестали поступать в продажу, поэтому-то ты о них ничего и не слышал». Донован кашлянул. «Их ну, засекретили, понял?» «В первый сезон бурь», — продолжал он, — «роботы действовали безупречно». Но вот с началом спокойного сезона Эмма-2 принялась выкидывать номера, пряталась по углам, забивалась под штабеля ящиков, выманить ее оттуда было не так-то просто. Ну, в конце концов, ушла с базы и не вернулась. Мы решили, что у ее конструкции был какой-то дефект, и продолжали обходиться двумя оставшимися. Но, как-никак, мы лишились трети наших роботов, И потому, когда в конце спокойного сезона один из нас должен был отправиться в Корнс, я вызвался слетать туда без робота. Особой опасности не предвиделось. Начало бурь ожидалось не раньше, чем через двое суток, а я должен был обернуться за 20 часов. Я уже возвращался и был в каких-нибудь 10 милях от базы, когда внезапно подул сильный ветер и пошел снег. Я тут же посадил машину, не дожидаясь, чтобы ветер разбил ее в дребезги. Определив направление на базу, я побежал. Преодолеть оставшиеся расстояние при малой силе тяжести на Титане было нетрудно. Сложность заключалась в том, чтобы не сбиться с пути. Запас воздуха у меня был вполне достаточным, система обогрева скафандра работала нормально, но 10 миль на Титане в бурю бесконечны. Затем снег повалил так густо, что все вокруг потемнело и превратилось в мутный сумрак, в котором померк даже Сатурн, а солнце превратилось в бледную точку. Я остановился, и ветер чуть не сбил меня с ног. Прямо впереди я заметил какое-то небольшое темное пятно. Я различил его лишь с трудом, но я знал, что это такое — буранник. Единственное живое существо, способное вынести снежные смерчи на Титане, и самый свирепый хищник на свете. Я знал, что мой скафандр от него не защита. Видимость была такой скверной, что стрелять можно было только в упор. Промахнись я, и мне конец. Я начал медленно пятиться, а темная тень двинулась ко мне. Расстояние между нами сокращалось. Шепча молитву, я уже поднял бластер, как вдруг из сумрака внезапно появилась еще одна тень, но побольше, я завопил от радости. Это была Эмма-2, пропавший робот. Со времени ее исчезновения я постоянно размышлял о том, что могло с ней случиться и почему. «Эмма, девочка, прикончи буранника и проводи меня на базу!» — взмолился я. Она только взглянула на меня, будто и не слышала моих слов и крикнула. «Не стреляйте, хозяин, только не стреляйте!» И кинулась к бураннику. «Прикончи эту чертову тварь, Эмма!» — рявкнул я. А она схватила буранника и побежала дальше. Я продолжал звать ее, пока совсем не потерял голос, но она так и не вернулась, оставив меня погибать под снегом. Выдержав эффектную паузу, Донован добавил. Все вы, разумеется, знаете первый закон. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Так вот, мм 2 убежала с Буранником и оставила меня умирать. Первый закон был нарушен. К счастью, я остался цел и невредим. Через полчаса ветер стих, это был случайный шквал, длился он недолго, такой там бывает. А настоящий буран разразился лишь на следующий день. Едва снег перестал валить, я со всех ног бросился к базе. Через два часа туда явился вез и Эмма-2. Разумеется, ее тайна тут же раскрылась, и роботов Эмма немедленно изъяли из продажи. «Ну и в чем же было дело?» — спросил Мак Ферлейн. А, «Видишь ли, Мак, это, конечно, верно, что мне, человеку, угрозила смертельная опасность. Но этого робота заботило нечто более важное, чем я или первый закон. Ведь это были роботы серии М.А. и этот, прежде чем исчезнуть, все норовил спрятаться в укромное местечко, он вел себя так, будто с ним должно было случиться что-то необычное, что-то непредназначенное для посторонних глаз. Так оно и вышло. Донован благоговейно поднял глаза к потолку и голос его дрогнул. «Буранник» оказался вовсе не «Буранником», Мы назвали его Эмма-младшая. Эмма-2 привела ее с собой на базу. Эмма-2 испытывала необоримую потребность защитить ее от моего выстрела. Что такое первый закон в сравнении со святыми узами материнской любви? Конец озвученной книги. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1990 год.